сечение рук и пальцев. По уложению 1649 года руки лишался тот, кто осмеливался в присутствии государя замахнуться на кого-нибудь оружием. Кто ранил другого на государевом дворе, приносильственным въезди на чужой двор или судью в приказе. Еюря жили вору за кражу лошади на службе. укравшему в третий раз на государевом дворе, подьячему за подлог, за неправильное составление судного списка, плещидному подьячему за написание заочной земной кабылы. По новым указанным статьям и другим грамотам полагалось один палец отсекать за лёгкую рану, два меньшие пальца левой руки за татьбу в первый раз, Всю левую руку по запястье за две татьбы, за нанесение великой раны, за покушение на своего господина и за третью кражу рыбы из садка и пруда. Левую руку и правую ногу за один разбой, за церковную татьбу, за убийство в драке в пьяном виде, если при этом совершено было ограбление убитого, и за вторую татьбу. В 1653 году для Тати и разбойников смертная казнь была заменена членовредительным наказанием. А в следующие года издан ряд указов, устанавливавших коверкание их тем или иным способом. То им резали только по персту на левой руке и ссылали в Сибирь, то лишали их ног и левой руки и, То наконец за первую татьбу отсекали только два меньшие пальца левой руки, а за вторую татьбу левую руку и правую ногу. Секли руки, ноги, пальцы ещё за корчемство, за выделку воровских медных денег и за всякую помощь этому делу. Так не объявившиеся о найденных медных деньгах лишались одного перста правой руки. В записках Каташихина о наказании денежных воров читаем «И того же дни около села повесили сто пятьдесят человек, а достальным до всем был указ, пытали, жгли и по сыску за вину отсекали руки и ноги и у рук и у ног пальцы».